Сквозь шумы эфира в комнату пробился чей-то голос. «Где это?» — переспросил радист. Голос пробормотал что-то неразборчивое, но радист понял. «Хорошо, сообщу». «Что там еще?» — повернулся к нему Багаев. «На южном участке стены замечены телеэкраны. Сразу пять штук на разных высотах. Ну и что?» В одном из них был виден человек. Ребята засняли все на кинопленку. «Что за человек?» Быстро спросила Вашура. «Не напомнил ли он кого-нибудь из знакомых?» «Сейчас спрошу». Радис потянулся к панели РТС. «Не надо, проявят пленку, посмотрим сами». «А кого ты имел в виду?» Наклонился к Ивашуре Гаспарян. «На кого должен быть похож человек в телеэкране?» Помнишь рассказ Миши? Ему показалось, что он видел Ивана Кострова. Думаешь, Иван в башне? Хочу верить, что он жив. А если телеэкран — средство наглядной передачи информации, применяемое хозяевами башни, для контакта со своей стороны? — Что вы там шепчетесь? — недовольно спросил Багаев. — Есть что сказать, Так говорите всем чтобы вы потом обвинили нас в ненаучном подходе», сказал Ивашура со вздохом. «Сурен предлагает создать специальную комиссию по контактам с пауками или с тем, кто воздвиг башню». «Кто, я?» — удивился Гаспарян. Потом небрежно кивнул. «А, да, было». Багаев отнесся к этой идее с неожиданной серьезностью. «А что, надо подумать». Может быть, привлечь специалистов в Крымской лаборатории связи с иными цивилизациями? У них составлены какие-то программы. Обязательно!» – кивнул Ивашура твердо. «Сурен и начнет переговоры. Завтра». На этом малый штабной совет и закончился. Багаев с лейтенантом взялись за устройство лагеря для пребывающих иностранцев. Директор центра, сняв с себя ответственность в вопросе общего руководства экспедиций, компенсировал это кипучей бытовой деятельностью, где нужна была только голова администратора-хозяйственника. Гришин поехал с представителями райкома по ближайшим к башне поселкам и деревням проверить, как идет эвакуация. Ивашура занялся организацией телепередачи с места события. Телевизионщики долго искали место съемки, зато разворачивали и проверяли телекамеры и аппаратуру связи всего четверть часа. Ивашура дважды разговаривал с Вероникой. Ведущая телепрограммы «Время» интересовала его все больше. Прямотой, сдержанностью, живым умом, да и красотой природы Веронику не обделила. К тому же он чувствовал, что интерес этот взаимен. Наконец, в четвертом часу дня интервью с начальником комплексной научной экспедиции Игорем Васильевичем Ивашурой было записано на видеомагнитофон. И Гибелев отбыл на вертолете в Брянск, чтобы в шесть передать запись в эфир через областной центр. Уже была передана прямая телепередача с комментариями Ивашуры, Гаспаряна, Меньшова и других участников экспедиции.